God damn right. Денис Шпилевой. Дождь. Часть 1. Читает Михаил Шичко. Мало кто по-настоящему знает, что же на самом деле представляет из себя одиночество. Не потому, что тебе вдруг надоело общество людей или, решив испытать себя, ты рванул к чёрту на кулички, подальше от цивилизации на поиски духовных ценностей. Бывает так, что одиночество приходит само собой.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 Большой город, кишащий гипертрофированными людьми и животными, не самое лучшее место обитания, но уходить из него остатки цивилизации не спешили. И на это были две основные причины. Во-первых, покидать город с целью переселения в какой-нибудь другой не имело никакого смысла, так как на всём белом свете, если так можно его теперь назвать, Осталось совсем немного мест пригодных для жизни, таких как город Якутск. Во многих регионах само по себе существование какой-либо жизни было совершенно невозможно из-за зашкаливающей радиации. На столицу Якутии, как и на всю республику, хотя бы не сбрасывали ядерные бомбы. Во-вторых, еда, вода,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 В надежде, что километры густого леса надёжно укроют их от ставшего таким неуютным для человека агрессивного мира. Но право ли они были? История об этом умалчивает. В любом случае выжить в якутской тайге крайне непросто.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 Видимо, по той причине, что апокалипсис или, как теперь его принято называть, период хаоса, всё-таки плачевно сказался на земной атмосфере и устоявшемся климатическом балансе. Изменения проявились ближе к земле после того, как по своему обыкновению дни стали заметно короче, а ночи наоборот длиннее. Что-то произошло с планетой.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 Таня не знала, каким образом животные ориентируются в пространстве, но была почти уверена, что электромагнитные волны, наведённые радиоактивным распадом, сделают длительную миграцию затруднительной или вообще невозможной. Вероятно, до границ Якутии зверёй сможет добраться, но вот дальше. Дальше они либо умрут от чудовищного излучения, либо мутируют. заразившись вирусом, которым в самый первый день хаоса был атакован её город. Она, не спеша, шла по пустому городу, вдоль потемневших на несколько оттенков, влажных после дождя бетонных домов, обходя тёмные омуты бесчисленных дождевых луж.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 Если бы оно не было столь внимательно, когда проводило обязательные еженедельные манипуляции вокруг дома, напыскивало участок черемхой и обсыпало чёрным или красным перцем, чтобы отвадить от своего бункера твари, обладающих чересчур хорошим обонянием. Тогда она случайно наткнулась на большие кошачьи следы. Не замеченная их тогда и к встрече с терпеливо ожидающей её Авиги, Таня была бы совсем не готова, и та застала бы уставшую после тяжёлого дня девушку в расплох. Но, кроме чуть-чуть не прикончившей её кошки, в глаза одиночки Татьяны бросалась ещё одна немаловажная странность, а именно то, что некоторые хищные особи стали встречаться ей в дневное время суток.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 Девушка проводила там ночь, если была ранена, то оставалась на несколько дней, чтобы подлечиться и потом двигаться дальше. Такое бесцельное существование не приносило никакого удовольствия и тем более счастья. Но иногда и казалось, что психика смогла адаптироваться к условиям постоянной борьбы за выживание, и у неё стало получаться радоваться мелочам. Ведь у многих нет даже этого.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 Так оно и будет. Она не питала иллюзий на то, что человечество ещё возродится. Девушка остановилась и присела около глубокой грязной лужи. Несколько дней назад она нечаянно разбила своё карманное зеркальце, и так как обзавестись новым пока что не представилось возможности, а смотреться в разбитое не позволяла суеверная натура, приходилось пользоваться дарами природы.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 ей так совсем не казалось. Лицо, смотрящее на неё из лужи, было бледным, глаза припухшими больше от усталости, чем от слёз. Волосы, после того как её у гораздила попасть под дождь, ещё не успели высохнуть, и сейчас походили на спутанные сосульки, и взгляд. Этот как будто не её взгляд. Девушка уже давно заметила эту метаморфозу.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 Порой от неожиданности она даже вздрагивала, когда её глаза случайно натыкались на своё собственное, и в то же время совершенно чужое отражение. Ей казалось, что в зеркале отражается не она, а абсолютно посторонний человек, желающий ей зла. И губы тоже, как будто изменились, и брови, в кого её превратил этот кошмарный год. Если так и дальше пойдёт, то от прежней Тани совсем ничего не останется. Она уже изменилась так, что родная мать, если бы была жива, не признала бы. И слава богу, что она не жива и не видит ни её, ни всего, что происходит вокруг, подумала девушка. Таня очень в это верила. Конечно, мама может наблюдать за ней из-за какого-то своего подустроенного мира или, если угодно, рая. Но это была больная тема, философствовать над которой сейчас не было никакого желания, настроения, и так ни к чёрту. Она прекрасно знала, что весь её теперешний внешний вид ни что иной, как результат выпавших на её долю тяжёлых испытаний, накопившегося за год страданий, стресса и затяжной депрессии.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 Почему богу или кому там ещё было вольно оставить её ещё пожить и помучиться как следует? Снова и снова Таня мысленно возвращалась к тому дню. Почему? Почему? Почему? Почему? Она уже давно всё выплакала и потому просто закрывала глаза, делала 10-15 глубоких вдохов, потом шла умываться, чистить зубы, завтракать, почти всё как у людей.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 Отражение ничего не ответило, лишь скривило губы в презрительной ухмылке. И то хлеб. Если ты вдруг надумаешь начать со мной разговаривать через отражение, обещаю, не сильно этому удивляться. Разговоры с Флорикой, так она её называла, с ударением на букве И, Таня практиковала уже почти полгода. Девушке нравилось это имя, Флориана Флора, она когда-то очень хотела, чтобы её саму так назвали. Даже ходила в паспортный стол проконсультироваться по этому вопросу, но, к сожалению, это оказалось очень сложной процедурой, и сложность исходила больше не от бюрократических формальностей, невозможным оказалось получение самого разрешения на изменение имени в паспорте. В те времена такие вещи могли провернуть только очень состоятельные люди с большими деньгами и большими связями. Так мечта осталась лишь мечтой. И Таня дала это имя своей единственной собеседнице, единственному существу, которому она была не безразлична, Флорейка была не против. А началось это общение осенью Когда Татьяна экстренно искала решение, как ей благополучно перезимовать. К тому времени она уже нашла утеплённый подвал, но в полтинник мороза никакой подвал, будь он хоть гиперутеплённый, тебя не спасёт. Конечно, обогреватели с избытком имелось в любом магазине бытовой техники, какой хочешь разновидности и мощности. Но все они как водится питались от сети. Для таких нужен постоянный источник питания, и он в Танином подвале был. В дальней его части располагалась оборудованная по последнему слову техники ДЭС, компактная и относительно бесшумная. Но тут возникали две проблемы. Во-первых, где всю зиму брать для неё топливо? Хорошо, топлива в городе тоже предостаточно, при особом желании и эту проблему можно решить. Но, во-вторых, как быть с мутантами? Слух у них просто отменный. Монотонное гудение дизеля они однозначно услышат. Кроме того, выхлопная труба, разумеется, выводилась на улицу. А куда её спрашивается выводить? Не в дом же. По этой же причине в подвале нельзя было складыть ни камин, ни буржуйку. Но, как говорили в одном популярном фэнтезийном сериале, зима близко, и нужно что-то думать. Решение подсказали книги С пришествием хаоса, когда у Тани появлялись какие-то вопросы, она шла в городскую библиотеку, так как интернет-поисковиков больше не существовало, и спросить о чем-либо, кроме как у бумажных друзей, больше было не у кого. Поиск необходимых книг девушка начала, можно сказать, с рассветом. Выбралась из убежища с первыми лучами солнца, и через четверть часа уже вовсю лапатила книжные полки в городской библиотеке. Днём там было достаточно светло, чтобы почти не пользоваться фонарём, лишь углубляясь в секции, расположенные за высокими стеллажами и потому плохо освещённые, она позволяла себе ненадолго включить его и, не найдя ничего интересного или найдя и отложив Вной продолжала поиски в светлой части библиотеки, осматривая витрины неподалёку от окон. Весь день Таня внимательно изучала видавшие виды маркировки, разделяющие набитые книгами ярусы на темы, жанры: художественные, технические, юридические, политические, исторические и другие всевозможные направленности, от которых через несколько часов изысканий просто голова шла кругом. Так, переставляя стремянку от одной секции к другой, она осмотрела сначала западную часть библиотеки, затем, когда солнце начало клониться к противоположному горизонту, перекочевала на восточную. Стало понятно, что одним днём поиски нужной информации не ограничатся. Девушка ожидала такого развития событий и поэтому не сильно этому расстроилась. К тому же, она могла оставаться здесь столько, сколько и заблагорассудится. Возможностью к этому стала потайная комната, располагающаяся на втором этаже библиотеки. Татьяна знала, что такая комната просто обязана быть в главном книгохранилище города, и потому стала искать её уже после нескольких походов в библиотеку и нашла. Помогли планы библиотеки, висевшие на стенах каждого этажа при входе. Подробно изучив планировку здания, Таня заметила, что одного помещения на втором этаже точно не хватает. Выяснилось, что за одной из книжных полок располагается небольшой кабинет, весьма по-царски благоустроенный. Здесь была деревянная резная мебель, несомненно, антикварная, обитая дорогим, очень приятным на ощупь материалом. На стенах, оклеенных красивыми обоями, висели картины с изображениями лесных пейзажей разных времён года и старинные светильники, декорированные как подсвечники, с замысловатыми кованными держателями, и хоть они давно не горели, всё равно внушали девушке уважение к своему возрасту и восхищение делами рук мастера. С тех пор Татьяна ночевала там, когда нужно было допоздна задержаться в библиотеке. Так она поступила и в этот день. Как только стало невозможно без фонаря разглядеть выцветшие буквы маркеров местами и вовсе стёртые в ноль, Татьяна покинула погружающуюся в темноту читальню. Рюкзак её уже был здесь. Она зажгла большую красную свечу с толстым фитилем и, поставив ее в медный подсвечник на столе, принялась разогревать тушенку, намереваясь съесть ее с овсяными хлебцами. На обед Таня наскоро перекусила ассорти из сухофруктов и орехов, и сейчас утомленный напряженными поисками организм требовал еды и отдыха. Плотно поужинав, девушка убрала со стола и переставила свечу ближе к дивану. Перед сном она хотела посмотреть отложенные книги, мало ли вдруг что-нибудь стоящее. Тогда у нее в руках оказались две книги отечественных авторов – «Альтернативные источники электроэнергии» и маленький томик под названием «Источники тепла или химия в бытовых условиях». Его Татьяна сперва и пролистала. Но то ли перегруженный за день работы мозг отказался глубоко вникать в дремучий лес формул и химических элементов, то ли её твёрдая убеждённость в том, что у неё всегда было не очень хорошо с химией, заставили Таню со стоном захлопнуть томик и приступить к изучению второй книги. Однако и в ней девушке ничего толкового не попалось. Авторы этого тома всё больше повествовала о каких-то чудо-машинах, которым не нужно топливо для того, чтобы вырабатывать энергию, но без серьёзного технического образования и в кратчайшие сроки подобное не сорудить. Тут нужен технолог как минимум. А откуда взяться таким знанием у филфакера? Так у неё в институте называли тех, кто учится на факультете философии. Были, конечно, там и более реализуемые варианты, вроде ветряных мельниц. Вот только даже если она сможет разобраться в чертежах по сборке, то собрать всё равно не сможет. Одному такое не по силам. Таню всё это расстроило, и она захлопнув книгу с досадой бросила её на пол. Тут же отдёрнув себя за импульсивность. Нельзя выходить из себя, нельзя шуметь. Твари могут услышать. Нельзя сопли распускать по каждому поводу. Нужно искать варианты. Должны найтись выход, есть всегда. Так прошёл первый день. Второй был практически полный его копий. К обеду она осмотрела все стеллажи, расположенные у окон, и уже с фонарём углубилась в центр книгохранилища. Поиски продолжались до заката. Как раз к этому времени сел фонарь, и часть третьего дня ушла на возвращение в убежище и на его подзарядку. Теперь она взяла с собой керосиновую лампу. Её и хватает на дольше, и заправить, если что, всегда можно. Один минус воняет от неё жуть, и хоть твари всегда были равнодушны к запахам технических жидкостей, осторожность никто не отменял. Поэтому Татьяна решила оставлять лампу в читальном зале, а в подтайную комнату идти предварительно, как следует в IMF руки. 3 дня бесполезных скитаний по библиотеке уронили оптимизм Тани окончательно. На четвёртый она уже осматривала полки с книгами почти на автопилоте, просто потому что надо. Необходимо для выживания. Настроение было ужасное.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 Убеждать себя в том, что всё будет хорошо, больше не выходило. Слишком уж сложная стояла перед ней задача. Зима уже вот-вот пятки кусает, а лужи скоро замерзать начнут. А у неё никаких идей, как зимовать. Шутка, что ли? 40°. Градусов. Весь этот вечер она провела, уткнувшись подушку лицом, тихо плача. и не заметила, как забылась беспокойным сном. Так и не поужинала. Проснувшись утром пятого дня, девушка умылась и кое-как позавтракала. Потом сварила крепкий бодрящий кофе с пары ложек коньяка. На журнальном столике, рядом с которым Татьяна и попивала свой напиток, беспорядочно валялись отложенные во время поиска в книге. Таня взяла какую-то из них, но не успела открыть.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 ту самую книгу. Источники тепла или химия в бытовых условиях. Теперь девушка изучала её гораздо внимательнее. К тому же голос иногда указывал ей на особо важные страницы, а заставлял Танино сердце укатываться куда-то далеко вниз. Из этой маленькой, невзрачной на первый взгляд книжки Татьяна узнала о существовании неких специальных реагентов,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 варить Татьяна, разумеется, не умела, но вот переоборудовать уже установленные в подвале регистры после скрупулёзного изучения технологии химического отопления всё-таки смогла. В супермаркетах нашлась вся необходимая химия, и она ещё 2 недели заготавливала необходимые реактивы и реагенты, перевозя их на небольшой склад неподалёку от своего бункера.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 Иногда она по несколько недель заризовывала раны после того, как нечаянно нарывалась на мародёров или залазила в какой-нибудь склад, потревожив тем самым мирно спящую там хищную тварь. То в крапиве раз увязла, когда, завидев преследовавших её мародёров, она бросилась в чащу густой лесистой местности, бывшую до взрывов местным парком. Просидеть там пришлось минут двадцать. Только тогда она с уверенностью могла сказать, что любители легкой наживы ушли достаточно далеко. Ох и здорово она обожглась. Хорошо, что в убежище были все необходимые медикаменты. Боль ушла, как только на место ожогов был распылен медицинский спрей. И лечение прошло быстро. Но вот пока девушка добиралась до своего бункера... Боли натерпелась. Ужас. После этого случая она стала внимательнее относиться к своей экипировке. Жарко, не больно. Так и жила. Днём Таня бродила по городу, посещая каждый район по очереди и фиксировала все изменения, которые имела возможность наблюдать, в свой большой блокнот, который сама называла дневник наблюдений. В нём были все изменения в поведении мутантов и их внешности, места расположения поселений и убежищ выживших, районы обитания мародёров, их базы и маршруты, им она уделяла особое внимание. Таня знала, где мародёры расставляют ловушки и капканы на людей, когда ходят их проверять и куда потом уводят пленных, если не убивают их прямо там. Как-то раз она наблюдала за таким рыбным местом. Это было буквально месяц назад. В тот день в капкан попался молодой парень. Расстояние до угодivшего в ловушку бедолаги было метров 500, и Таня, можно сказать, не скрываясь, сидела на широком подоконнике в однокомнатной квартирке и через мощный бинокль наблюдала за прилегающей к красному участку территории. Девушка не боялась засветиться, так как день уже подходил к концу, и уходящее в закат солнце било в ее сторону и гарантированно отражалось во всех уцелевших окнах 12-этажного дома, в котором она устроила свой временный наблюдательный пункт. Красными участками Таня называла зоны, в которых мародеры оставляли вот такого рода сюрпризы, ничего не подозревающим одиночкам и небольшим группам. Капканы, противопехотные мины, растяжки в маленьких деревянных домиках, в которых ещё сартиры расположены на улице. Таких домов в Якутске немало. Татьяна решила называть эти зоны красными, не из общепринятого постановления о том, что красный цвет является раздражителем и ассоциируется с опасностью и агрессией. Просто так вышло, что на своей карте города, которую она в своё время реквизировала в местной якутской администрации, Таня отмечала эти места исключительно жирным красным фломастером. Название со временем приклеилось само собой, так как наблюдать за подобными объектами приходилось не редко. Она пыталась выяснить о мародёрах как можно больше, чтобы самой не дай бог не оказаться в незавидном положении, как говорится в рага Надо знать в лицо. А враг для Тани это любой другой человек, который знает о ней больше, чем это нужно. И мародёры, конечно, они надо полагать в этом списке первые. Хотя бы потому, что для них враги все, кто не из их шайки. Парень шёл расслабленно, автомат болтался за не очень-то широкой спиной, смотрел в основном прямо и изредка бросая короткие взгляды по сторонам. В руках он нёс какую-то коробку. Сразу три ошибки. В такое время живём и в таком месте, расслабляться ни на секунду нельзя. Автомат всегда должен быть под рукой. Враг, кем бы он ни был, не будет ждать, когда ты вынешь оружие из-за спины и будешь готов принять бой. Благородных людей вот уж как минимум два века в мире не водится. мутантов, вставивших в свою честь и достоинство высший инстинкт убийцы, Таня тоже пока что не встречала. Если б встретила, то непременно сделала бы для них отдельную категорию в своём дневнике наблюдений. И руки всегда должны быть свободными, если, конечно, есть такая возможность. У парня она была. Сзади болтался полупустой рюкзак, разумно переложить в него содержимое коробки. Таня бы так и сделала. Она тогда с трудом подавила в себе желание крикнуть ему, чтобы он остановился и по своим следам возвращался назад, только с досадой протянула, припав ладонью к стеклу: "Ой, дурак". Девушка сразу поняла, что должного результата её крики не принесут. Парень её, конечно, был услышал, но с такого расстояния едва ли смог разобрать, что именно она хочет до него донести. Наверняка бы подумал, что кто-то зачем-то его зовёт и двинулся бы по направлению к ней, и в конце концов всё равно оказался в ловушке. Ждать пришлось недолго. Парень прошёл метров 30 по красной зоне, оставалось совсем немного до её середины, когда первый медвежий капкан самкнулся на его ноге. Коробка полетела на землю. Парень, потеряв равновесие, упал на спину. В попытках сгруппироваться, он выставил руки назад, намереваясь смягчить падение, и одна из них тут же угодила в другой капкан, очень предусмотрительно поставленный поблизости. Последовавший за этим вопль Таня слышала даже на таком расстоянии, находясь за закрытым стеклопакетом. В какой-то момент он дёрнул ни то рукой, ни то ногой, и в эту же секунду с пронзительным свистом высоко вверх взмыла сигнальная ракета, оставляя за собой длинный шлейф ярко-алого дыма, который отчётливо выделялся на голубой, почти безоблачной небесной глади. Стало ясно, что жертва обречена. Мародёры готовили свои ловушки со знанием дела. Так грамотно разместить капканы, надёжно их заякорить, закрепить на цепи сигнальную ракету, так чтобы она в нужный момент выстрелила, и всё это дело красиво замаскировать, может только очень опытный охотник, не один год проведший в тайге или человек, прошедший специальную военную подготовку. Но Таня хорошо знала, что над этой поляной колдовал вовсе не бывший военный. Это был достаточно преклонного возраста мужчина. Не то якут, не то и венг, точно сложно сказать. Но очевидно, что солидный охотничий опыт у старика имелся. Девушка помнила, как она тогда злилась. То ли на саму себя, что ничем не может помочь попавшему в беду человеку. То ли на пожилого мародера, так хладнокровно и цинично расставлявшего свои медвежьи капканы. Но ни в чем не повинных людей. На что ж ты пенсия, талант свой растрачиваешь? Лучше бы сукин сын людям выжить помогал. Таня непременно бы пристрелила подлого деда, если бы вместо АК у неё имелось, скажем, СВД или ещё лучше ВСС. А с караша на таком расстоянии получилось бы разве что напугать. Конечно, если пуля 5.45 попадёт в цель, то даже на расстоянии в 500 м она скорее всего цель прикончит. Но такое попадание можно будет назвать чудесным, так как даже с оборудованной мощной оптикой винтовкой данным калибром едва ли можно кого-то убить на такой дистанции. Балистические характеристики не позволят, даже при наличии снайперской винтовки самого высокого класса и соответствующего патрона, это Далеко не так просто сделать. 500 м это серьёзное расстояние даже для квалифицированного, подготовленного стрелка. А Таня, хоть и метко стреляла, но снайпером совсем не была, и со всеми этими тонкостями, связанными с балистикой и всевозможными поправками, была знакома крайне поверхностно. Но всё равно, если бы девушка располагала таким оружием, деда она бы по-любому убила. Девушка утвердительно кивнула сама себе, одобряя собственные мысли. Да, она бы подобралась поближе и отстрелила бы ему все части тела по очереди. Лёгкой смерти он не заслужил. Таня подумала, что, наверное, многие сказали бы ей, мол, не тебе судить, какой он смерти заслужил. Она недовольно хмыкнула. Может, и не мне, вот только кому тогда? Богу? «Положим, Богу», — снова скажет кто-то. Хорошо, Богу так Богу, но сколько же еще мирных людей пострадает от мародера до этого момента, когда Бог созреет для своей кары? Сколько жертв нужно Богу, чтобы его чаша переполнилась и перевернулась на голову старого грешника? И нужны ли Богу жертвы? Нужно ли ему, чтобы кто-то за что-то умер или за что-то был убит, чтобы кто-то был наказан, а кто-то награжден? Кто-то мучительно умер, а кто-то благополучно жил до тех пор, пока в конце концов всё равно не умер. И каким же интересным образом Господь наказывает своих грешников. Наверное, он сидит где-то на тёмной грозовой туче и хорошенько прицелившись, ширячит молнии в наиболее провинившегося несчастivца. Жаль, что это вовсе не так. Людей наказывают другие люди. Мы ведь сами себе судьи. Один судит другого, другой судит третьего, третий судит четвёртого и пятого, и все судят всех вокруг себя. Каждый час каждый из нас кого-то осуждает и даже иногда наказывает. Конечно, его может наказать несчастный случай. Он может упасть с лестницы и сломать хвост, или его может сожрать мутант. Но когда? Когда? Когда он сотню другую народу убьёт? Заберет пару общин в рабство к мародерам, женщин, детей. Так кому же судить этого старика, если не ей? И кому его наказывать? И если бы Таня оказалась поблизости от мародера, и в руках у нее был не старый АК, а СВД, то чья же это была бы воля? Иначе как Богу судить, как ему наказывать? И Таня бы эту волю исполнила. Она бы наказала подлого деда. А чего ж не убить плохого человека, раз Богу некогда? Кто-то должен это сделать, а часом раньше, часом позже, какая разница?» Она пожала плечами. Так уж устроена человеческая жизнь. Грешника судят куда еще больше грешник, а потом этого грешника судят и наказывают другие грешники. Если бы мы этого не делали, то, вероятно, жили бы в идеальном мире, который ещё принято называть утопией или иначе раем на земле, где нет зла, где люди делают друг другу лишь добро. Но ведь это же чушь. Так не бывает. Люди не могут жить мирно. Они не могут не делать друг другу зла, не убивать, не лгать, не судить. Они всегда будут сами себе судьями и палачами, и то, во что люди превратили свой мир, является красноречивым тому доказательством. Но Татьяна нечем было наказать старика, он спокойно расставлял свои ловушки и, вероятно, живёт и по сей день, живёт и здравствует, пьёт, жрёт, спит, пока в его капканах гибнут живые люди. Правильно это. Конечно, неправильно. А что сделаешь? В жизни такое бывает очень часто. Спустя 10 минут на место сработки подтянулись мародёры. Они волоком утащили вопящего от нестерпимой боли парня за небольшой дом, и там через непродолжительное время пристрелили. Видимо, выпытывали, кто такой, откуда, где взял то, что нёс. Убивать на поляне не стали, чтобы не оставлять на своём минном поле следов. Тот самый старик тоже был среди них. Он вернул капканы на свои места, заменил сигнальную ракету и замаскировал ловушку. Это место прокормит мародёров ещё очень долго. Скоро в капканы попадут новые жертвы, и они сюда вернутся. Неподалёку от поляны есть небольшое поселение. Они часто ходят этим маршрутом, не подозревая о том, что ждёт их на пути. А когда в их убежище не останется инициативных, мародёры придут и добьют группу. Мужчин вырежут под чистоту, а женщин возьмут в рабство. Женщинами проще управлять. Они не ропщат на своих господ и не поднимают восстаний. Мародёры всегда так делают.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 её нужно искать, перетаскивать в убежище. Конечно, можно набрать из любого водоёма. В Якутске полно озёр, прудов, и даже есть река, но вода в них заражена. Таня видела, как несколько человек инфицировались именно так, через воду. Её нельзя пить. И нельзя мыться. Стоит лишь одной капле попасть в организм, на слизистую или на открытую рану, как вирус незамедлительно попадает в кровь. Процесс необратим. Симптомы заражения становятся очевидными уже через 5-10 минут, в зависимости от состояния здоровья заражённого. Но бывает такое, что прежде чем кто-то эти симптомы заметит, инфицированный успевает заразить более двух человек. Именно поэтому вирус распространился так быстро, и за считанные дни уничтожил весь её город. Можно попробовать воду отфильтровать, способов для этого великое множество, но кому потом захочется её дегустировать? Проверять, насколько безопасна такая вода к употреблению, лично Татьяна бы побоялась. Поэтому с уверенностью сказать, что пить отфильтрованную воду безопасно, девушка не могла. Хотя варианты проверить это, конечно, были. Можно поискать здоровое животное и испытать воду на нём, но нормальных, не мутировавших животных нужно ещё найти. Таких, Таня, не видела уже очень давно. Во всяком случае, в городе их точно нет. Так что на данный момент препарировать кроме себя больше некого. Но разве есть что-то невозможное?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 И если всё вышеперечисленное до последнего пункта было вполне осуществимо, то задача по поиску патронов являлась почти нерешаемой. Единственное место, где она могла ими разжиться, была военная часть в районе ДСК. Человек, который по старой дружбе иногда помогал ей бы припасами, нёс службу на одной из сторожевых вышек периметра. По подсчётам Тани, в этот день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 Возможно только при строгом соблюдении режима питания и хорошо сбалансированном рационе. Не позавтракал и уже после обеда будешь уставший от жизни флегмы. Не пообедал и к вечеру будешь похож на кисель. А при тяжёлой работе на живого трупа. Не поужинал и утром будет тяжело просыпаться, и придётся выпить лошадиную дозу кофе. А кофе сбивает аппетит и выводит из организма воду.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 С самого детства были её слабостью. Когда-то она лопала их килограммами. Родители не успевали их покупать. Холодильник всегда добивался разнообразной ананасовой едой: ананасовые пудинги, массы, йогурты, бисквиты с кусочками ананасов, для того, чтобы делать ананасовые торты. Если сок, то, разумеется, ананасовый. Желе, кисель, а пироги или пирожки ананасовые. Хмм, вообще супер. Теперь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 Не было отбоя. Хоть кастинги проводи, и даже тогда она умудрялась найти поводы для депрессии. Хотя теперь думала, что кроме смерти матери, серьёзных причин депрессировать в той беззаботной ананасовой жизни у неё не было. Зато сейчас их хоть отбавляй. Таня ещё раз тяжело вздохнула. Опять сопли распустила. Каркнула Флорика. Хватит ныть.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 Когда прогремели первые взрывы, солдаты развернули здесь укрепления и обстреливали район с миномётов и гранатомётов, защищая свою часть от поступающих нескончаемыми волнами безумных инфицированных. Потому сейчас на развалинах этой улицы можно было снимать фильмы о Великой Отечественной войне. Дороги были сплошь усеяны воронками разных диаметров, всевозможными трещинами, выбоинами и обломками бетонных плит в перемешку с кирпичом. Такое же унылое зрелище представляли собой тянущиеся вдоль дороги полуразрушенные жилые дома. Их, обвалившиеся местами в результате мощных взрывов углы и стены,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 где сделать это совершенно невозможно, и одним из таких феноменов была Таня. Плюс один в копилку поводов считать себя не такой, как все. Слух подумала девушка. «Шейна, грудной позвоночник себе не сломай», прокомментировала Флора. «Нос-то как задрала». Татьяна хихикнула и повернула с улицы Дежнёва на автодорожную. Это был уже район ДСК, и теперь нужно быть повнимательнее. Нападение мутантов на территории, прилегающей к воинской части, можно не ждать, так как этот район в дневное время суток патрулируется военными, но вот как раз этого самого патруля следует опасаться. Причин на это у нее было целых две. Во-первых, армейцы были агрессивно настроены к любым посетителям своих владений.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 А если вообще вместо мозгов саха базальт, пропитанный водкой, то ещё и покупаться. Таня и до конца света в этой грязной луже даже носки выстирать не стала. Но больше озеро захламлялось обычными жителями района.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 рёва дизеля армейского БТР. Патруль мог проехать в любую минуту и по любой дороге. Нужно быть начеку. Пройдя так 300 метров, она привычно нырнула в переулок между сберкассой и небольшими жилыми домами на сваях. И, подойдя к краю здания, осторожно выглянула из-за угла. Периметр находился в 30 метрах от неё, наблюдательная вышка в 40 метров.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 И Танин, знакомый, почти всегда нес караул только на этой ягозе. Но береженого бог бережет. Боец стоял спиной к ней и смотрел в противоположную сторону от той, в которую ему, как часовому находящемуся на посту, смотреть было положено. И, судя по исходящему от его головы дымку, самозабвенно курил. Среди служащих этой части девушка многих знала по имени – Не говоря уже о том, что в лицо знала почти всех, до начала хаоса её отец тоже служил в этой самой части в звании прапорщика, и со многими его коллегами Таня была знакома лично, но разобраться с пены, кто конкретно стоял на караульном посту, было невозможно. Самый обычный камуфляж ёлка, как и у большинства Такая же кепка, от левого плеча к пояснице тянется автоматный ремень. Средний рост, среднее комплекция, ничего, что помогло бы идентифицировать личность. Кто же это? Но всякий случай, скинув тяжёлый рюкзак, не исключено, что придётся бежать. Татьяна решила выйти из своего укрытия. Отойди от здания на 2 м, чтобы в случае опасности успеть спрятаться за угол. Девушка стала с интересом разглядывать спину бдительного караульного, отсчитывая секунды себе под нос. 1 2 3 4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 Боль была такая, что Тане показалось, будто ей в спину прилетел не камень, а сыкашетевшая пуля. Она попробовала вздохнуть, но резкая вспышка боли не дала ей наполнить грудную клетку воздухом даже наполовину. Каждый вздох сопровождался простреливающей резьью от нижней части правой лопатки куда-то в область сердца. Автомат умолк. Из следом со стороны периметра послышался крик. Кто там, сука, совестит? Разъярённый боец рвал глотку. Должно быть, он сильно испугался её свиста, и теперь, поняв, что никакой опасности за этим не стоит, был в ярости. А ну выходи, тварь. Таня оторвала руки от лица. Защищаясь, она закрыла его ладонями. Левая рука была окровавлена. Девушка дотронулась пальцем до скулы, но тут же отдёрнула руку. Ранно защепало. Супер. Девушка недовольно поморщилась. Зачем она напугала этого морально неустойчивого типа? Но кто же знал, что он окажется таким психом? Она же просто хотела попросить патронов. Иногда некоторые караолы помогали ей бы и припасами, которых, судя по всему, у них там и так навалом, или соглашались обменять патроны на какие-нибудь вещи, которые сами по тем или иным причинам достать не могли. Но она всё равно подходила к ним только так, с опаской, каждую секунду ожидая пулю вместо помощи. Караольная тем временем перестала рать. И дота не донесли щелчки перезаряжаемого магазина и сухой звук передёргиваемого затвора. Таня в ужасе бросилась от угла, опасаясь того, что неминуемо должно последовать за этими звуками. Вспышка боли под правой лопаткой погасила её прыть уже через 2 м. Она упала на колено и застонала. В один миг боль заполнила всю правую половину спины. На глаза тут же навернулись слезы. «Что это? Позвоночник, что ли? Обычный ушиб просто не может так болеть». Татьяна попыталась дотянуться рукой до пульсирующего болью места, но нет, с гибкостью у нас все плохо. «Хм, да выеживалась!» Осведомилась Флориана. Выстрелов, однако, не было. И только едва слышимые, шипящие помехами рации и обрывки слов из доклада Чисавого говорили Тане о том, что её приключение на сегодня ещё не закончено. Она заставила себя подняться и часто заморгала, вытаскивая из глаз солёные капли слёз, мутные призмы, застилающие ей обзор. Больше спрашивать у кого-то из воённых патронов ей не хотелось. Татьяна стараюсь не двигаться резко, осторожно, но торопливо подошла к своему рюкзаку и, корчась от боли, стала его надевать. Караульный вызывает патруль, и девушка не знала, удастся ли ей в таком состоянии уйти. Бежать она не может, в этом Татьяна была уверена. Солдаты, которые уже летят сюда на всех парах, по прибытию на место событий спешат с брони и примутся прочёсывать этот участок района. Ничего хорошего от встречи с ними девушка не ждала. А ещё она была уверена, что на вышке стоял точно не Стасик. Похоже, друга всё-таки заменили. И сейчас он, скорее всего, несёт службу на какой-то другой вышке или вообще поднялся по служебной лестнице, и теперь входит в состав какой-нибудь разведгруппы или патруля, который очень скоро будет её искать. Издали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 Гул дизельного двигателя приближался, стремительно нарастающим рёвом, становясь всё громче и громче.